Глава 38. Амар. В округе постоянно гремело, шли бои. Самая Лебраса 2009 года была политическим банкротом. В конце 2008 года глава переходного правительства объявила свои отставки, что создало в Магадишу политический вакуум. Соседняя Эфиопия, которая в течение двух лет поддерживала президента, перестала оказывать помощь и отозвала войска. Крупнейшая исламистская группировка Аль-Шабаб и ее конкуренты ожесточенно сражались за власть, пока несколько тысяч миротворцев Африканского Союза, в основном из Уганды и Бурунди, пытались защищать остатки правительства в Магадиша. Я ничего не знала о политических событиях, только слышала взрывы и автоматные очереди поблизости. Когда мы приехали в темный дом, тут было тихо, но через месяц снаряды рвались уже буквально на соседней улице. Наверное, это беспокоило наших тюремщиков, и потому они перевезли нас в другое место. Это был не дом, а целый дворец». По дороге я сидела в машине рядом с Найджелом, который очень отощал и осунулся. — Ты в порядке? — спросила я и тут же получила удар по голове от их и Младшего. «Молчать — Молчать! — крикнул он. А слушаться я не осмелилась. Новый дом имел форму огромной буквы l которую с внутренней стороны окружала высокая стена. Таких огромных и шикарных домов в Сомали мне еще не приходилось видеть. Входная дверь, например, была сделана из дорогого дерева и покрыта резьбой и росписью. Наше новое жилище сразу получило название «Позитивный дом». В отличие от прежних наших домов, давно пустующих и заброшенных, здесь совсем недавно жила семья. В воздухе пахло свежестью, кафель на полу был белый и чистый, Пока меня волокли по коридору, я видела комнаты, и в них мебель. Я видела диван и лампу. Я видела плюшевый матрас, а за ним деревянную спинку кровати. Потом мы повернули за угол и меня втолкнули в последнюю дверь слева. Там была маленькая комната с окном, наглухо закрытым тяжелыми ставнями. В одном углу стоял металлический стул на трех ногах, из прорехи в сиденье торчал желтый поролон. У стены длинной сигары лежал свернутый в трубочку персидский ковер. А справа от окна висела яркая ламинированная фотография, изображающая подвесной мост. Такие украшают стены дешевых ресторанов и хостелов. И на них можно видеть достопримечательности и пейзажи в цветовой гамме вырви глаз, обычно благодаря фотошопу. Раньше такие постеры вызывали у меня смех, но теперь, изголодавшись по цветному миру, я смотрела на этот огромный мост над широкой рекой и кислотно-зеленые холмы и небо цвета вишни, как на чудо. Мост на фотографии, стул, ковер, окно, пробивающееся в щелку солнце, были прекрасны. Все это внушало хоть маленькую, но надежду. Мальчики швырнули в комнату мой матрас, пакеты с вещами и вышли. Я поняла, что мне тут жить. Устраивая постель, я заметила, что из-под свернутого ковра торчит что-то белое. Я присмотрелась. Бумажный уголок. Неужели конверт? Сердце мое затрепетало, уж не знаю почему, не помню, что я себе напридумывала, пока дрожащими пальцами вытаскивала находку из-под ковра. Наверное, это записка или карта, но так или иначе это оставили не похитители, а прежние хозяева, нормальные люди, и, как я успела убедиться, свидетельства их жизни влияют на меня благотворно. Это и вправду был конверт. Тонкий узкий конверт, в какие кладут фотографии фотомастерских. Внутри лежала единственная фотография. Мальчик лет девяти в рубашке с воротничком и полоска бумаги, где было что-то написано на Сомали, в том числе имя. Амар. Фотография. Предназначалось на паспорт. У Амара были истинно черные волосы, темные круги под большими карими глазами и длинная, как цветочный стебелек, шея. Он очень серьезно смотрел в объектив, но казалось, что он милый живой ребенок, который просто старается выглядеть старше, показывая, что он достоин путешествия, которое послужило причиной для этой фотосъемки. Посмотрев на Омара секунд десять, я положила фотографию в конверт и поспешно сунула обратно под ковер, как будто он был радиоактивный. В некотором роде так оно и было. Если бы похитители увидели у меня эту фотографию, они бы сочли ее документом. А документы это проблема. Застелив матрас, я легла и снова вытащила конверт. Соблазн был непреодолим. Я поднесла фотографию ближе к глазам, чтобы лучше видеть Амара. И чтобы он, мне хотелось думать, видел меня. Мы долго рассматривали друг друга, пока я снова не убрала фотографию, боясь, что кто-нибудь войдет. Так повторялось много раз. Я любовалась этим ребенком, пыталась запомнить все черты его мальчишеского лица. Узкий подбородок, изгиб губ, не забывая, что если Амар обнаружат, то мне не сдобровать. Нам не сдобровать. Я должна была защитить Амара. Мне казалось, что мы союзники. Он оставил свой дом, и я, благодаря извращенной логике войны, заняла его место. Возможно, его отец — лидер боевиков, а сам он по уши в джихаде. Но почему-то, наверное, от отчаяния мне не хотелось в это верить. Потом вернулись Абдулла и Яхья и велели мне подниматься. Абдулла пристально уставился мне в лицо, будто почуял за мной вину. Я думала, что сейчас они устроят очередной обыск, ища документы, но он жестом приказал мне собираться. Они решили переместить меня в другую комнату. В другой комнате не было мебели, только картонный ящик в углу, набитый фарфоровой посудой и букет голубых пластиковых цветов сверху. В коридоре висел еще один постер в стиле Кич, который был мне отлично виден, поскольку... Дверь держали открытой. На нем были изображены фрукты. Ананас, красные яблоки, ярко-желтые бананы и гроздь крупного винограда в капельках росы. Все сочное, кричащее, на фоне ярко-голубого неба. Это была не картинка, а чистое наказание. Когда я смотрела на нее, мой голод возрастал многократно. Так продолжалось несколько дней, пока кто-то из мальчиков, заподозрив, вероятно, в постере некое оскорбление Аллаха, не сорвал его со стены. Но это случилось потом. А прежде мне предстояло собрать вещи и перебраться в эту комнату. Я не знала, что делать с моей контрабандой. Последние 30 секунд в комнате Амара я провела лихорадочно, соображая брать мне фотографию или оставить, и если брать, то как это сделать на глазах Абдулы и Яхи? Конверт лежал у меня под матрасом. Я решилась на первое, потому что если я оставлю конверт на полу, то они точно увидят его и поймут, что я его прятала. Ну и прежде всего, Амар доставлял мне большую радость. Я надеялась, что мне удастся Прикрываясь простыней незаметно сунуть конверт в пакет с вещами. Но вышло иначе Я слишком резко схватила матрас, и конверт отлетел в сторону под сломанный стул, стоящий в углу. Так омар был покинут во второй раз. Он остался лежать почти на прежнем месте, где-то между стулом и свернутым ковром, и, не будь он в конверт, Мог бы видеть постер на стене, мост, реку и холмы. Выходя из комнаты, я не обернулась, и мои тюремщики, к счастью, тоже.